Глава 3. Уже больше получаса Агапит неподвижно сидел на кровати в гостиничном номере, закрыв глаза и запрокинув голову, ожидая того момента, когда явится вызываемый дух. Иногда это происходило мгновенно, иногда могло затянуться на длительные часы. Контролировать этот процесс было невозможно. Дух мог просто не желать идти на контакт, могла и обстановка мешать проведению спиритического сеанса. Когда на улице уже стемнело, а посланник из иного мира так и не явился, Александр решил действовать иным путем. Он переместился за столик, зажег две свечи, положил между ними лист бумаги, на котором написал имя покойного — «Николай», а под ним два слова — «да» и «нет». Достав из сумки маятник, небольшой медный сплав, с вкраплением кусочка янтаря, подвешенный на черной нитке — Александр поцеловал его, что-то прошептал, обращаясь к нему как к живому существу, после чего поднял на вытянутую руку над листом бумаги. «Николай, ты не хочешь приходить сюда, но ты знаешь, что я тебя вызываю», — не отводя глаз от маятника, произнес он, — «я не буду тебя излишне тревожить и не побеспокою тебя более, если сейчас ты ответишь мне на вопрос». «Мне нужно узнать кое-что о твоей смерти. Ты поговоришь со мной?» Нитка закрутилась. Висевший неподвижно маятник встрепенулся и нехотя указал «да». «Как тебя зовут?» — задал привычный на таких сеансах вопрос экстрасенс, чтобы убедиться, что имеет дело с нужным духом. Маятник качнулся в сторону надписи на листе. «Николай, скажи, ты мстишь кому-то за свою смерть?» Маятник уверенно указал «нет». «Ты виновен в смерти человека?» «Нет». «Ты возвращался к живым, чтобы совершить убийство?» «Нет». «Ты убил Сергея в бассейне отеля?» «Нет». «Хорошо. У меня вопросов нет. Я тебя отпускаю. Спасибо». Александр задул свечи и нащупал в темноте выключатель. Возле кровати стоял Сергей, Его появление было таким неожиданным, что Агапит вздрогнул. — Никогда больше так не делай, — отругал он призрака. — Я же сказал тебе не появляться, пока не позову. — Мне просто было чертовски интересно. — Как вы, чародеи, духов вызываете? — попытался оправдаться Сергей. — А вообще что за ерунда? Почему ты его отпустил? Он тебе сказал, что не убивал, и ты поверил? На слово. Да ему соврать как нечего делать. Почему ты ему поверил? потому что духи никогда не врут. Я не знаю, почему так происходит, но меня лично они не обманывали никогда, каким бы ни был вопрос. Да? А я вот могу наврать, и ничего со мной не случится, язык не отсохнет, и черти ват не заберут. Как ты это объяснишь? Во-первых, ты бы поосторожнее про чертей, не поминал бы в суе. Хотим мы того или нет, но отсуществует. И ты, между прочим, в двух шагах от него. А во-вторых, ты еще как бы неполноценный дух. Я же твою душу не с того света вытаскивал. Ты вот он, здесь, на земле. Мне не нужно ритуалы проводить, чтобы ты явился. Это что-то другое. Еще надо выяснить, что именно. Ну так выясняй. Мне до ужаса надоело находиться в подвешенном пространстве. Я уже устал развлекаться тем, что подглядываю за постояльцами в отеле. Это, знаешь ли, Только первый день, интересно, а потом жутко утомляет. Я выясню. Если ты не будешь мне мешать, пожалуйста, уйди куда-нибудь. Сходи, к примеру, на экскурсию по Питеру. Ты сейчас можешь проникнуть даже в запасники Эрмитажа или кунсткамеры. Увидеть то, что простым смертным не дано. Пользуйся, а я хочу поспать. Заснуть Александр не мог долго. Всевозможные мысли лезли в голову, не давая расслабиться. Когда же ему удалось погрузиться в объятия Морфея, он очутился в деревне, той самой деревне, куда его в детстве на летние каникулы привозила мама. Весело смеясь, босиком он бежал по зеленому лугу, усыпанному цветами, и смотрел в небо, где парил воздушный змей. И так ему было хорошо в тот момент, что не хотелось, чтобы он когда-нибудь закончился. Подул легкий прохладный ветерок, Змей закружился, выписывая невероятные зигзаги, метнулся ввысь и спрятался за пушистым белоснежным облаком. Мальчуган стал прищуриваться из-за яркого солнца, пытаясь разглядеть, где же появится змей, и вдруг увидел, что облако своими очертаниями напоминает лицо бабушки Пелагеи. Да внучек, зашевелила она губами. Ее голоса не было слышно, но Александр понимал каждое ее слово. Я помогу тебе. Вспомни сказки, которые я читала тебе в детстве. Вспомни, кто живет в воде, и это будет ответ. Проснувшись, Александр посмотрел на часы. Было уже около девяти. Он осмотрелся по сторонам. Сергея нигде не было. На завтрак идти ему не хотелось. Он решил разузнать, не открылся ли бассейн после происшествия. Надел плавки, накинул халат, взял полотенце и спустился на лифте на нижний этаж, где и располагалась спа-зона. Входная дверь была закрыта, а рукописная записка, прилепленная на нее скотчем, гласила «Уважаемые гости, наш бассейн закрыт на профилактику. Ждем вас завтра. Администрация». Агапит приложил ладонь левой руки к записке, закрыл глаза и попытался представить, Что же случилось здесь, в тот роковой день? Картинки в его голове стали всплывать, как кадры старой кинопленки, с помехами едва различимые. Вот стеклянную дверь с позону отворяет Сергей. Уверенным шагом идет к бассейну, стоит на краю, оглядываясь по сторонам. Вокруг ни души. Вот он снимает халат, ныряет, плывет, и вдруг начинает тонуть. Ни с того, ни с сего тело изгибается, принимает причудливые формы резко опускается на дно и замирает никого что же это могло быть если не убийство если не месть духа погибшего здесь рабочего на что намекала бабушка во сне была ли в ее словах подсказка или это всего лишь сон который не стоит воспринимать всерьез сказки причем тут сказки о которых она говорила, что она читала в детстве баба яга кощей бессмертный живая да мертвая вода что еще и тут агапита озарила точно и как я сразу не догадался он быстрым шагом вернулся в свой номер включил мобильный телефон который ранее специально отключил на время отпуска и дождавшись когда перестанут валиться смс сообщения уновляющее о пропущенных звонках нашел в записной книжке своего знакомого, работающего журналистом, в небольшой бульварной газетенке, и набрал его номер. «Дружище, выручай!» «А нельзя было хотя бы обеда дождаться? В такую рань звонишь!» — пробубнил в трубке сонный голос. «Мы же люди творческие, по ночам пишем, до полудня спим». «Что у тебя случилось-то?» «Ты ведь исторический факультет оканчивал, так?» «Изучал славянскую мифологию, верно?» — затараторил в трубку Александр. У меня тут, похоже, объявился один персонаж. Как раз по твоему профилю нужна твоя помощь. Не знал бы, что ты адекватный. Я бы тебе прямо сейчас бригаду не от вызвал. Но раз такое дело, говори, что стряслось Скажи мне, на кого это похоже? Обрюзглый старик с бородой и усами зеленоватого оттенка, выпученные глаза без зрачков. При этом он голый и с рыбьим хвостом, и нападает на людей в воде? «Ну, таких подробностей я не знаю. Но, как минимум, на одного человека напал». «Это водяной», — уверенно сказал журналист. «Именно так его описывали наши предки. Иногда у него проявлялись дополнительные рыбьи черты — перепонки на пальцах, жабры на шее. Считалось, что он так выглядит дух, обитающий в воде. Хозяин вот. Причем живет он не в каких-то болотах, а вообще везде, где есть жидкость». По деревенским легендам мог он появиться и в тазике для купания, и в корыте для кормления скота. Злой он утопить может. Вот только абы кого он в царство мертвых не забирает, а лишь мстит тем, кто нарушает традиции, идущие спокон веков. В определенные дни нельзя купаться, а кто не послушается, рано или поздно расплачивается за этот грех. Конечно, все это сказки, Но каждый год у нас тысячи людей тонут. И на водоемах, и у себя дома. Кто знает, может, это он за ними приходит? Приходит, происходит. Александр почувствовал, что разгадка убийства уже близка. Можешь уточнить, в какие именно дни нельзя купаться, чтобы его не потревожить? Уточню, но не сейчас. Дай мне немного времени поискать в интернете информацию. Как найду, перезвоню. Следующие полчаса Агапит тщетно пытался позвать Сергея и даже уже подумал, что тот исчез навсегда, когда тот валился сквозь дверь в гостиничный номер. «Александр, ты не поверишь, что произошло? Кого я сейчас встретил в ресепшн?» воодушевленно принялся рассказывать он, отчаянно жестикулируя. «У меня такие новости!» «Подожди, сначала тебе расскажу свои новости», Попытался остановить его гопит. Нет-нет, я первый. У меня такое. Представляешь, гуляю я на первом этаже возле камеры хранения, заглядываю в чемоданы, сданные на хранение. Поймав взгляд экстрасенса, ставший суровым, он тут же поправился. Не, не подумай ничего плохого. Я за всю жизнь ничего ни у кого не украл. Просто любопытно же, чего люди с собой привозят когда едут на отдых или в командировку. У меня развлечение такое. Я представлю, что, к примеру, лежит в розовом чемодане, такой же розовый халатик и бикини, или суровые шерстяные носки, а потом заглядываю и... Скажу по секрету, почти всегда мимо. Не поверишь, в суровых, потрепанных спортивных сумках, на которых ручки перемотаны грубым скотчем, а на кармашках наклеены картинки с черепами, Почти всегда милые желтые маечки и носочки в цветочек, ближе к делу. Да-да, в общем, разглядываю багаж пребывающих постояльцев, на лица людей глаз почти не поднимаю. И тут, друг, смотрю, а на полу жужа. — Кто? — переспросил Агапит. — Ну, жужа. Помнишь, я тебе рассказывал про Олесю, которая секретарша в нашем московском офисе? — Красотка, разрушительница сердец. Так вот, это ее собака. Йоршик, терьер, ты уверен? Еще как. Я смотрю на ресепшн и вижу ее. Представляешь, она приехала и заселилась в этом же отеле. И приехала она не отдыхать. Олеся, как выяснилось, узнав о трагедии, взяла на работе отпуск за свой счет, собрала необходимые документы и первым же поездом выехала в Петербург, чтобы забрать тело покойного коллеги, привезти его в столицу и похоронить. Разговорившись с девушкой на ресепшн, она попросила заселить ее в тот же номер, где проживал Сергей. Его уже успели убрать, и, к счастью, он еще не был занят. На столике возле кровати она поставила фотографию Сергея. Она приехала не потому, что ее отправили с работы, нет, а потому, что я ей не безразличен, понимаешь, убеждал призрак. Понимаешь, Она мне всегда нравилась, я был в нее влюблён. Да от неё все с ума сходили, она была пределом мечтаний. Она такая умеща фигурка. Эх, но я никогда не решался с ней даже заговорить об этом. Думал, возраст уже не тот, статус. Она, оказывается, думала обо мне. Тоже тайно меня любила, понимаешь? И когда всё случилось, не могла не приехать сюда». Мне прям даже не по себе от того, что она столько делает для меня. Она уже договорилась, чтобы тело выдали послезавтра. Оформила билет на поезд, в Москву меня повезут. И со следователем переговорила. Он ей, кстати, не сказал, что это убийство. И она по-прежнему считает, что это несчастный случай, что я, эдакий неумеющий плавать дурачок, взял и утонул. Так что тебе надо восстановить справедливость». Ты должен пойти к ней и сказать всю правду. «Ну-ка, притормози», — перебил его Александр, — «и успокойся. Ты хочешь, чтобы она подумала, что, дурачок, не только ты, но и я, и вызвал санитаров из психушки? Только подумай, что я ей скажу. Твой байфренд, по которому ты тайно сохла, на самом деле не помер, а застрял меж миров, да? Нет, я не хочу выглядеть посмешищем, это раз». Я не хочу рассказывать ей все это, потому что ни один здоровый и адекватный человек в это не поверит. Это два. Даже с учетом того, что она блондинка, попытался пошутить Сергей, но Агапит сделал вид, что его не услышал. Я не хочу теребить чью-то душу и подтирать чьи-то слезы. Три. В конце концов, я в отпуске, дайте мне уже отдохнуть. И потом, ты мне так и не дал рассказать новость которая поважнее романов с мертвецами будет. Я, кажется, знаю, кто тебя убил. — Да ладно, — опешил призрак. — Брешешь. Зазвонивший телефон прервал жаркую дискуссию. Агапит поднял трубку, сделал какие-то записи на бумаге, лежащей на столе, и поблагодарил звонившего. — Прежде я задам тебе вопрос. Слышал ли ты что-нибудь о таких праздниках, как Троицкая суббота или Ильин день? Про субботу ничего не слышал, а про Ильин день — это что-то из христианства, а я не православный. Я тебе расскажу. Троицкая суббота — суббота перед днем Святой Троицы, а Ильин день — 2 августа. Это два страшных дня, когда души мертвых находятся на земле. Когда приходит время возвращаться на небеса, многие, такие же неугомонные, как ты, хотят остаться здесь, среди живых, задержаться на какое-то время, и начинают прятаться. Вот тех, кто прячется в воде, отыскивает водяной и отправляет их во свояси. И очень сердится он, если в эти дни кто-то из живых ему мешает, а потому нельзя в эти дни купаться, даже близко к воде подходить нельзя. А если кто запрет нарушает, так водяной его запоминает и приходит за ним рано или поздно. Да ну! Сергей в задумывчивости сел на край кровати, хотя он вспомнил, как несколько месяцев назад, когда было лето, он приехал погостить к друзьям в деревню в паре сотен километров от столицы. Жарили шашлыки, пили самогонку, а к вечеру, когда всех разморила от августовской жары, кто-то предложил поехать на деревенский пруд искупаться. Тогда встретившаяся по пути деревенская бабулька еще предупредила всех. Грешно сегодня купаться. Праздник большой. Ильин день. Но кто остановит разгоряченную алкоголем компанию? — Это расплата, — произнес Агапит. — Веришь ты в водяных или нет? — Но они, как и другие существа из легенд наших предков, реальны. Я с ними лично никогда не встречался, но жизнь научила верить даже в то, чего никогда не видел своими глазами. «Да уж дела!» — Сергей вхватил свою голову двумя руками. «Как нелепо! Вот ведь судьбинушка у меня! Сходил искупаться, блин! Я в шоке! Надо все это обмозговать еще! Но хоть одно меня радует! Олеська-то по мне сохла, оказывается!» Он улыбнулся. «Ты же говорил, что покойнички задерживаются между тем миром и этим, и если кто-то о них думает, от сердца оторвать не может». Так выходит, в ней дело? Получается, это я из-за нее в этом мире задержался? Приятно, черт возьми. Теперь и умереть не обидно. Спасибо тебе. Да, пожалуйста. Обращайся, если что, пошутил Агапит. Задребежал старый телефонный аппарат, стоящий на столе. Странно, подумал Александр. Никто не знает, что я здесь. Наверняка кто-то ошибся номером. Позвонят и перестанут. Он не любил отвечать по-мобильному, когда на экране высвечивался незнакомый номер, а подходить к городскому телефону и вовсе не имел никакого желания. Но звонки настойчиво повторялись, и, казалось, каждым разом становились все громче. «Слушаю вас», — раздраженно ответил он. «Александр?» — защебетал в трубке приятный женский голос. «Это вас, ресепшен беспокоит. Я хочу еще раз принести наши извинения за накладку» которая получилась со СПА-зоной, и сообщить вам, что профилактика у нас закончилась, бассейн открыт для посетителей до 12 часов ночи. В качестве компенсации мы предлагаем вам посетить любые СПА-процедуры совершенно бесплатно. Массажи, пилинги, обертывания. «Спасибо, я обязательно воспользуюсь вашим предложением», произнес Александр и повесил трубку. Когда он обернулся, призрака в номере... Уже не было.